истинно современного гения, то это в тройне чушь в отношении гениев, олицетворявших вершины Ренессанса, таков почти божественный гений Рафаэля. Эта книга призвана доказать, что повседневная жизнь гения, его сон и пищеварение, его экстазы, ногти и простуды, его жизнь и его смерть в корне отличаются от всего, что происходит с остальной частью рода человеческого. Эта уникальная книга представляет собой таким образом первый дневник, написанный гением. Больше того, тем уникальным гением, которому выпал уникальный шанс сочетаться браком с гением голы той, которая является уникальной мифологической женщиной нашего времени. Разумеется, не все можно сказать уже сейчас. Будут в этом дневнике, охватывающем мою потаенную жизнь с 1952 по 1963 год, и чистые страницы. По моей просьбе и по соглашению с редактором отдельные годы и дни в моем дневнике в настоящий момент должны остаться неопубликованными. Демократические режимы не способны публиковать те ошеломительные откровения, которые привычны мне. Неизданное ныне, если то позволит обстоятельства, будет опубликовано в восьми томах вслед за первым изданием книги «Дневник одного гения». В противном же случае все это увидит свет одновременно со вторым изданием книги когда Европа, наконец, вновь обретет свои традиционные монархические режимы. Пока же я пожелал бы своему читателю оставаться в напряженном ожидании и попытаться по этому атому Дали познать все, о чем ему можно рассказать уже сегодня. Таковы уникальные и сверхъестественные, но оттого ничуть не менее достоверные, Мотивы, по которым все ниже следующее, от начала и до конца, и совершенно без всяких стараний с моей стороны, будет неизбежно, гениально и только гениально. Уж хотя бы по той одной единственной причине, что все это представляет собой достоверный дневник вашего верного и преданного слуги. 1963 год 1952 год. Май. Порт. Льегат. Первое. Герой тот, кто восстает против отеческой власти и выходит победителем. Зигмунд Фрейд. Готовясь написать то, что следует ниже, я впервые прибегаю к помощи своих лакированных башмаков, которые никогда не мог носить подолгу, Ибо они чудовищно жмут. Обычно я обувал их непосредственно перед началом какого-нибудь публичного выступления. Рождаемая ими болезненная скованность ступней до предела подстёгивает мои ораторские способности. Рождаемая ими болезненная скованность ступней до предела подстёгивает мои ораторские способности. Это изощрённая сдавливающая боль заставляет меня петь не хуже соловья или какого-нибудь уличного неаполитанского певца. Кстати, они тоже носят слишком тесные башмаки. Идущие откуда-то прямо изнутра острое физическое вожделение, нарастающая мучительная пытка, которую я испытываю благодаря своим лакированным башмакам, заставляют меня буквально извергаться словами возвышенной истины, до предела сжатой, концентрированной и обобщенной благодаря той Верховной Инквизиции боли, которую вызывают лакированные башмаки в моих ступнях. Итак, я обуваю свои башмаки и начинаю мазохистски и неторопливо излагать всю правду о том, как меня исключили из группы сюрреалистов. — Мне совершенно наплевать на сплетни, которые может распускать на мой счет Андре Бретон. Он просто не хочет простить мне того, что я остаюсь последним и единственным сюрреалистом. Но надо же все-таки...